Русские с акцентом. Заслуги человека меряются не одним днем, и не одним единственным существенным, плюс или минус поступком. Однако хорошо, если этот гипотетический поступок вообще имеет место быть. Некоторые не сподобились своей жизни даже на это единственное. Сталин принимал по-рабочему, в поношенном кителе защитного цвета без знаков различия, с неизменной трубкой. Заседание Ставки проходило в малом кабинете Верховного Главнокомандующего и в несколько усеченном формате отсутствовал ряд командующих фронтами, которые в данный момент пребывали непосредственно в войсках. Вот-вот ожидали Жукова, его самолет уже приземлился на Ходынском аэродроме. Пока же докладывал нарком ВМФ Кузнецов Николай Герасимович. Получилось у него очень коротко, потому что информация о происходящем в Атлантике, а именно эта тема заявлялась основной, поступало мало. Можно сказать, даже крайне мало. Генштаб ВМФ о судьбе эскадра открытого океана пребывал в практическом неведении. И оборванная плохой проходимостью сигнала радиосообщений, полученное с флагманской линкора, поведало о главном. Эскадре удалось выставить бой с флотом метрополий, все остальные подробности утонули в белом шуме помех. На повторный запрос ответ так и не был получен. Попытки связаться вскоре прекратили. В штабе флота знали о шторме в Северной Атлантике, понимали, время вышло, и Левченко ушел в молчанку. Догадывались о нужде экономить топливо, о растраченном боезапасе. И совсем не ведали ни о понесенных потерях, ни об ущербе, доставленном врагу. Кузнецов явно переживал, но виды старательно не подавал, бодро отрапортовав о том, что знал точно, и даже о том, что вытекало из логических соображений. Сталин слушал доклад, мягко прохаживаясь по ковру, приостанавливаясь на тронувших его моментах, точно прислушиваясь. В конце он лишь качнул головой, мол, все понятно. Верховного, так же, как и его английского оппонента, сейчас всецело поглощали вопрос эскалации на европейской части суши. Все должно было решиться в ближайшие дни, если не часы. За дня на день ожидаем англо-американских представителей с новыми предложениями. С более уважительными к советскому народу предложениями «Так, или товарищ Сталин ошибается?» Вопрос был риторическим. Вождь щурился от дыма трубки, будто бы вполне благосклонно. Сидящие за большим столом чины с генеральскими маршальскими звездами на погонах могли чувствовать себя немного расслабленными. Хозяин выглядел удовлетворенным. Хотя бы честным, полного удовлетворения результатами битвы за Европу достигнуто не было. Вот явится Жуков, и ему наверняка будет высказано. А, впрочем, и того, что удалось, хватало, чтобы вести послевоенную дипломатию с более выгодных позиций. Военные свое сделали, теперь дело за наркомом иностранных дел Советского Союза Молотовым и его дипломатической командой. Иосиф Виссарионович остановился у своего рабочего стола, где на зеленом сукне, среди прочего, лежали кричащие заголовками лондонские газеты, доведшие свою антисоветскую агитационную истерию до пика. На каких мотивациях строится западная пропаганда, оправдывая войну против СССР, нам известно. А как упорные союзные части в боях? Отвечать взялся Василевский, прибывший буквально час назад с фронта. Не с передовой, конечно, но и его вид, и окружающие его аура создавали иллюзию, будто маршал пропах окопами и порохом. От этого его оценка звучала особенно достоверно. «Ми вас поняли?» По лицу Сталина можно было понять, что он ожидал немного других отзывов. «Примем этот факт. Когда надо, американцы и те же англичане сражаются неплохо. Вопрос. Оно им надо? Что простому американскому солдату далекая и вечно конфликтующая Европа, чтобы за нее умирать?» «Так точно, товарищ Сталин». Самопожертвование отдельных бойцов или коллективная отвага каких-то подразделений в рядах западных армий, конечно, имеет место быть. Но в целом... В целом, просвещенный Запад предпочитает идти по пути наименьшего сопротивления. Вот только война — это не бухгалтерская книга, точнее, не только, чтобы там не озвучил один исторический персонаж. У войны слишком сложная структура себестоимости. Верховный главнокомандующий говорил размеренно, соблюдая свои фирменные паузы, плавно помахивая уже потухшей трубкой. А в бою порой правят инстинкты. Пришло бы ему во более развернутое соображение, не свойственное выпускнику духовной семинарии, но порожденной материалистическим учением. Что-то типа «Война, являясь социальным симптомом человечества, имеет глубинное начало и заложено в программу естественного отбора» в том числе и межвидового, а значит подвластно инстинктивным проявлениям, от которых вид гума сапиенс не избавлен. Вряд ли. Субъективно для товарища Сталина. Не в его стиле, да и не в его образовательном амплуа. При, кстати, достаточно разносторонней начитанности Иосифа Джугашвили. Так что оставим последнее на совести автора.